Андрей крупный, но того странного, массивного и мягкого типа людей, которых легко представить в массивном кресле или за трибуной перед притихшей аудиторией, но совершенно невозможно вообразить за штурвалом или с отбойным молотком, а ещё он поразительно легко внушает доверие и уважение первым же словами, не громким и уверенным голосом. Проходи, предложил я. Так ты один? Мои ребята задерживаются. Андрей сделал странный жест, будто собирался поправить несуществующие очки. Вот из таких маленьких деталей складывается образ: лукавый ленинский прищур, ослепительная гагаринская улыбка, сдержанная леоновская печаль. Каждый неординарный человек придумывает осознанно или нет, какую-нибудь метку, движением, мимикой, интонацией, и несет ее как знамя собственного обаяния. — Как Конгресс? — спросила Вика, забирая у него бутылку и цветы. — Леня, принеси вазу, ту высокую. — Крайне интересно. Не до силы встал разблочаться. Слово «раздеваться» к нему никак не подходило. Витя Архонтов сделал любопытный доклад. Я пошел за вазой, краем уха, слушая отчет о конгрессе. Марк Петровский по-прежнему развивает свою тему. Боюсь, ничего нового за прошедший год, хотя статистика собрана занятная. Ваза была пыльная. Когда я последний раз дарил Вике цветы? На восьмое марта? Нет. Потом чего? Летом шел из магазина, старушка продавала гладиолусы с дачи по дешевке. Вагрянов и Богородский поработали на славу, оценить сразу трудно, но результаты многообещающие. Я поймал себя на том, что стою и медленно стираю пыль с горлышка вазы. Можно гордиться бутылкой вина, порошеной пылью, но уж никак не вазой для цветов. Плотники всё в своём ключе. Многие критикуют, но я считаю перспективным это направление. Любопытно — Занятно, многообещающе, перспективно, профессиональная этика, сдержанная и солидная. — Виктория, а ты почему отказалась от участия в Конгрессе? Тебе посылали приглашение. Теперь уж это не мой профиль, Андрюша, ты ведь знаешь. А как твой доклад? — Ну, тут не мне судить. Они вошли в гостиную, а я бросил заниматься ерундой и двинулся с вазой в ванную. Какая тема? Вика могла спрашивать сколько угодно непринуждённо. Я всё равно чувствовал её тон, её жадный интерес. Наверное, и Андрея ей не обмануть. На эомифологии на примере легенды о дайверах в субкультуре виртуального пространства. Феномен уже исследовался, но, к сожалению, слишком некритично. Я запнулся, но всё же вышел из комнаты. Рванул дверь в ванной, пустил в воду, сунул вазу под струю, хрусталь звякнул, налетев на чугунный край ванны, но устоял. Легенды о дайверах, значит. Выплеснув мутную воду, я заново наполнил вазу и рванулся в комнату. Слишком поспешно, верно, но Андрею и Вике было не до меня. Теперь точка поставлена. На данный момент — да. — Да. Не досилов уже расположился на диване, ёрзал Кустаев, ему удобнее. С людьми он живал моментально, а вот с пространством нет. Есть люди, которые могут, войдя в чужой дом, сразу стать его частью, будь то сверкающие богатые квартиры или захламленные комнаты в коммуналке, а Андрей к их числу не относился, наверное, только в своем доме он был адекватен в среде. Я собрал весь существующий материал о так называемых дайверах. Сорвав целлофан, я сунул розу в воду, Вика тревожно глянула на меня, взяла вазу. Внезапно изменилось в лице. Лёня, ты что? Тут же кипяток. Она метнулась в коридор, на ходу выдёргивая несчастный цветок. Я сел рядом с Андреем. Волчий откуприл бутылку водки, вопросительно глянул на гостя. Если позволишь? Недосилов открыл присмотреть на принесённый ликёр, что-то ирландское, сливочное, налил мутной белой жидкости в юмку. Виктория, ты что будешь пить? — Поскольку у нас лишь водка, — сказала Вика, входя, — а то ликер. Черт! Забыл, что она просила взять вина или пиво. — Вика, в магазине ничего приличного не было, — пробурмотал я. — Да ничего страшного! — ставя розу среди стола, отмахнулась Вика. — Андрей же догадался. — За ваш дом, — положив себе ложку салата, — сказал Недосилов, — наконец удалось к вам выбраться.